«Нет, не американцы, сэр», — отвечала Антуанетта, опуская на блокнот тонкую, но сильную белую руку, в которой она держала карандаш. Польщенная его вниманием, она невольно улыбнулась. «Так я и думал», — сказал он. «Хотя вы настоящая американка». «Не знаю даже, почему это так», — продолжала Антуанетта очень серьезно. «И брат у меня тоже настоящий американец. Мы с ним совсем не похожи на отца и мать». «А что делает ваш брат?» — спросил Каупервуд, «чтобы что-нибудь сказать». «Он работает весовщиком у Арнила и компания. Надеется когда-нибудь стать управляющим?» Она улыбнулась. Каупервуд испытующе посмотрел на нее и она, не выдержав его взгляда, опустила глаза. Помимо воли, предательский румянец запылал на ее смуглых щеках. Она всегда мучительно краснела, когда Каупервуд смотрел на нее. «Итак, что же мы писали генералу Ван Сайклу?» К счастью, пришел ей нечаянно на помощь Каупервуд. И через несколько минут она уже овладела собой. Всякий раз, когда ей случалось оставаться наедине с Каупервудом, она испытывала странное волнение, с которым не могла справиться. Сердце ее начинало отчаянно колотиться, и вся она горела, как в огне. Порой Антуанетта спрашивала себя, «Может ли такой замечательный человек обратить внимание на простую стенографистку?» Естественно, что, постоянно думая о Каупервуде, Антуанетта, в конце концов, без памяти в него влюбилась. Можно было бы, конечно, рассказать, как она день за днем писала под его диктовку, выслушивала приказания, спокойно и деловито, как полагается образцовой секретарше, выполняла свои обязанности. Но мысли Антуанетты, хотя это и не отражалось на точности и аккуратности ее работы, были целиком поглощены необыкновенным человеком, сидевшим рядом в кабинете, ее хозяином, к которому непрерывно приходили важные солидные дельцы. Они совали ей свою карточку и иной раз часами задерживались у него. Правда, она заметила, что Каупервуд вот редко снисходил до продолжительной беседы с кем-либо, и это очень интриговало ее. Распоряжения, которые он отдавал, всегда отличались краткостью. Он полагался на ее сообразительность, мгновенно дополнявшую то, на что он только намекал. «Вы поняли?» — обычно спрашивал он. «Да», — отвечала Антуанетта. Никогда еще не чувствовала она себя столь значительным лицом, как теперь, с тех пор, как стала работать у Каупервуда просторной конторе с доблеско натертыми полами все было светлым, холодным и жестким, как сам Каупервуд. Утреннее солнце заглядывало в большое выходившее на восток окно с толстым зеркальным стеклом и, проникая сквозь приспущенные шторы салатного цвета, создавало в комнате зеленоватый, романтический, как казалось, Антуанетте, полумрак. Кабинет Каупервуда — отделанный, как и в Филадельфии, вишневым деревом, был устроен так, чтобы нельзя было ни подсмотреть, ни подслушать, что там делается. Когда дверь была закрыта, никто не смел туда входить точно в святая святых. Правда, Каупервуд по большей части благоразумно оставлял дверь отворенной, даже когда диктовал деловые письма. И вот во время этих диктовок Происходивших обыкновенно при открытой двери, Каупервуд вот не считал удобным оставаться с секретаршей слишком долго наедине и создалась обстановка, способствовавшая их сближению.